Наталья Немцова. Первая энциклопедия в сказках для маленьких почемучек с познавательными подсказками. Животные и растения. Зачем нужен хвост? «Напугай меня, пожалуйста», — попросила ящерка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 «Мама!» — громко позвал белый медвежонок, всматриваясь в громадную тень у подножия айсберга. «Что случилось?» — услышал он знакомый голос. «Мама, смотри!» — ответил малыш и показал свой бочок. «Я умывался несколько раз, но кожа у меня все равно черная, как мой нос!» Медведица рассмеялась. «Это не грязь, сын. Все белые медведи раз в год сбрасывают старый мех, чтобы обрести новую шубу и быть неприметными на белоснежных просторах Арктики. Теперь это случилось с тобой. Вот твоя кожа и стала видна». «Но она черная!» — возмутился медвежонок. «Черная, как уголь». Из печей полярников. Улыбнулась медведица. Но ну почему?» Не успокаивался малыш. «Сейчас я открою тебе нашу главную тайну. На самом деле белых медведей не существует». «Как?» Не поверил косолапый и сел на снег. «Наш мех не белый, а прозрачный». Каждый волос — тоненькая трубочка, наполненная воздухом. Шуба выглядит белой, потому что прекрасно отражает свет. «А зачем вам черная кожа?» — не успокаивался медвежонок. «Наша шерсть», — объяснила мама, — «хорошо пропускает солнечное тепло. А черная кожа действует как батарея. Она накапливает и сохраняет его» чтобы нам было не зябко в суровых льдах. «Почему же я не видела этого раньше?» «В обычное время наш мех такой густой, что темная кожа незаметна. Но во время линьки твоя шуба становится тоньше и чернота приметнее». «Значит, я белый черный медвежонок!» — засмеялся малыш. «Верно», — улыбнулась мама. У нашего народа есть легенда. Давным-давно поссорились полярная ночь и полярный день. Ночь покрасила нашу шкуру в черный цвет и пожелала, чтобы мы, самые большие звери на планете, служили ей. А полярный день сделал по-своему, подарил нам белые шубы. С тех самых пор полярная ночь и полярный день в ссоре и полгода друг с другом не встречаются. Мы, белые медведи, справно служим обоим и соединяем полярную ночь с полярным днём. «Выходит, мы в Арктике самые главные!» — обрадовался медвежонок и побежал гулять по льдинам. Чёрный цвет притягивает солнечные лучи, поэтому чёрные поверхности сильно нагреваются. Природа позаботилась о белых медведях, которые живут среди льдов Арктики. Их кожа черная, а шерсть прозрачная. Солнечные лучи проходят сквозь шубку и накапливают тепло в коже. Самая сильная кошка Сердито прорычал малыш. Почему отец запрещает мне драться, когда они дразнятся? Львы называют меня безгривой кошкой, а тигр полосатым львом. Да, у тебя морда льва, но нет гривы. У тебя на теле полосатый отметин и кошачий хвост вместо кисточки. Но ты не лев и не тигр ласково сказала старая львица и обняла внуку. «А кто я?» — растерялся малыш. «Давно это было!» — загадочно проговорила старушка, ее глаза засветились. «В то время мы с дедушкой выступали на арене самого большого цирка. Твой папа родился после представления. Это был умный сильный львенок. Мы назвали его Гераклом». В тот же день в семье тигров родилась красавица дочка. Она была быстрой, как молния, и гибкая, как волна. Ее нарекли Граци. Малыши подружились, а когда стали взрослыми, поженились, и у них родился ты, чудесный примиритель. Примиритель? Удивился малыш. Конечно, улыбнулась бабушка. И сдавно львы и тигры Враждовали между собой Чтобы прекратить сражение старейшины двух родов Поделили землю Львы выбрали просторы Африки А тигры — Азию С тех пор в дикой природе львы и тигры Никогда не встречаются друг с другом Но твоим родителям повезло Они познакомились в цирке Создали семью И у них появился ты, потомок двух великих родов — Лигр. «Лигр!» — звонко повторил малыш. «Да, редкое животное, сын льва и тигрицы. Ты сильный и мудрый, как отец, гибкий и выносливый, как мать». Ты приумножил лучшие черты наших предков и стал самой большой кошкой в мире. Важно проговорила старая львица. Поэтому отец запрещает тебе драться. Ты рожден, чтобы прекратить древнюю вражду. Кого только нет в большом кошачьем семействе и тигры. И львы, и пантеры, и леопарды, и даже домашние кошки. Но самые крупные и сильные в этой пестрой компании — лигры. Они появляются от союза льва и тигрицы. Удивительное существо. Огромный лев, но без гривы и с размытыми полосками на шкуре. Какой гриб умеет ходить? Котенок прибежал в сад пораньше. Он не умел лазать по деревьям и очень хотел научиться. А внезапно Мурзик услышал рассерженный голосок и увидел крошечный шарик, похожий на улитку без домика. «Отойди с дороги!» — сказал шарик и грозно помахал кулачком. «Кто ты?» — опешил котенок. «Я гриб иду по своим делам!» «А разве грибы умеют ходить?» — удивился малыш. «Я не обычный гриб, я умею», — гордо сказал незнакомец. «А как тебя зовут?» — поинтересовался Мурзик. «Слизевик!» — важно проговорил собеседник. «Точно!» — обрадовался котенок. «Ты похож на комочек слизи». «Я не комочек!» — воскликнул гриб. «У меня есть мускулы, а мои бока во время ходьбы превращаются в ноги!» «Вот это да!» — мяукнул Непоседа. «Куда же ты идешь?» «Я тороплюсь на старый пень. После дождя в его излучинах скопилась влага. А я больше всего на свете люблю плескаться в воде и пить». Котенок стал внимательно рассматривать маленького путешественника. «А, по-моему, ты стоишь на месте». — Наконец, — сказал он. — Вздор! — рассердился Гриб. — Это ты стоишь, а я иду со скоростью один сантиметр в час и к обеду прибуду в пункт назначения. Котенку стало жаль трудолюбивого путника. — А давай я тебе помогу, — предложил он. — Не надо, — коротко ответил слезевик. — Я хочу сделать это сам, так я стану сильнее. Котенок попрощался с новым знакомым и отпрыгнул в сторону. Он стал изо всех сил карабкаться на большое дерево, а когда спустился, медлительного путешественника уже не было. «Оказывается, тот, кто идет к своей цели, никогда не стоит на месте», — понял котенок, «даже если его шаги незаметны другим». В чаще леса на сырых трухлявых пнях и корягах можно найти слезевика. Это необычное существо напоминает плесень или гриб, но способно передвигаться. Считается, что слезевики одни из самых древних на земле, им более 600 миллионов лет. Они очень трудолюбивы, перерабатывают мусор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 Моряки считают, что альбатросы приносят удачу. Кто самый выносливый? В конкурсе на выносливость участвовали самые удивительные существа со всей планеты. Мы самые выносливые. Важно проговорили верблюды. «На спине у нас гор рюкзак где хранится все необходимое для долгих путешествий. Больше месяца мы можем обходиться без еды и воды». «Нет, мы», — возразили крысы, — «мы совсем не боимся голода. В неурожайный год мы можем отобедать чем угодно, например, проглотить ваши башмаки». Обратились они к судьям а в случае опасности не побоимся прыгнуть с самого высокого дома. Подумаешь, — возразили черви, — мы самые выносливые. Если любого из нас разделить на две части, то каждая половинка превратится в нового червяка. Замечательно, — проговорили члены жюри и приступили к совещанию. Подождите, — остановил их главный эксперт. В списке значится еще один участник. Водяной медведь. Где он? Медведь здесь, но он спит, послышался голос. Спит, рассердились судьи. Это наша вина, признался ученый. Этот медведь только что вернулся из космического путешествия. Он выходил в открытый космос, без скафандра. «Дайте на него взглянуть! Он перед вами!» — ответил профессор и подал лупу. хм удивились эксперты, глядя сквозь увеличительное стекло. «Этот медведь размером с пылинку, тело, как сморщенная картофелина, спина покрыта панцирем, восемь крепких лап с коготками еще хоботок. Да, он очень мал!» «Медведями этих крошек назвали потому, что при любой опасности они впадают в спячку. Так они могут выжить в кипятке, в толще льда и в открытом космосе», — пояснил исследователь. «Это наш победитель!» — единогласно решили члены жюри. «Браво!» — закричали все участники состязания. От шума космонавт Лелипут проснулся. Где мы?» — спросил он. «Команда в порядке? Все живы?» «Все хорошо, капитан», — ответил ученый. «Вы выполнили задание и вернулись домой. А еще вы победили в конкурсе название самого выносливого существа на планете». «Водяных медведей, точнее тихоходок, трудно разглядеть». Нужен увеличительный прибор, микроскоп. Эти удивительные малыши засыпают, когда погода становится некомфортной, подобно обычным бурым медведям. В таком состоянии они находятся десятки лет. Искусный строитель. Пришло время учиться бобровой премудрости, — сказал бобратец. — Как следует смажься жиром. — Это еще зачем? — удивился бобрёнок. Чтобы твоя шуба не намокла, когда ты будешь работать под водой. Сегодня покажу тебе, как строить плотину. Ныряй! Встретимся на том берегу. — Как же я буду дышать под водой? — заволновался малыш. «Задержи дыхание, твои легкие выросли, запаса воздуха хватит надолго. Главное, внимательно смотри по сторонам». «Ну как я открою глаза под водой?» — забеспокоился сын. «Моргни, и на глазах у тебя появится прозрачная пленка. Через эти очки ты сможешь прекрасно видеть в глубине. Не забывай строго держаться руля». «А где мне его взять?» — растерялся бобрёнок. «Твой руль — это хвост!» — засмеялся отец. «Поворачиваем, как весло, мы плыви куда нужно!» «Я устал, хочу есть и спать!» — проговорил малыш, когда они добрались до другого берега. «Работе время, потехи час!» — строго сказал отец. «Сначала мы построим плотину». — Зачем? — зевнул бобрёнок Скоро лето, озеро может обмельчать, а вода охраняет вход в наш дом. Запомни, жилище Бобра должно быть крепостью. За работу! — скомандовал отец. — Ныряй и перегрызи корягу. — как же я сделаю это под водой? Я захлебнусь. — Тебе помогут твои резцовые зубы. Они находятся не внутри рта, а снаружи. Это очень удобно. При работе вода никогда не попадает нам в рот. Отец с сыном дружно работали всю ночь. Они воткнули ветки в дно водоема, укрепили их камнем и глиной, а по всей длине приладили большое дерево. К утру плотина была готова, и вода наполнила озеро до краев. «Порядок!» — довольно сказал отец. Вот теперь можно возвращаться домой и отдохнуть. Надеюсь, ты понял, почему нас называют лучшими строителями. Гордо добавил он. Потому что мы хорошо строим, ответил сын. Не только, засмеялся отец. Мы трудолюбивы передаем наши секреты из поколения в поколение. Запомни, семья бобра, как и его дом. «Должна быть крепостью!» — догадался бобрёнок Бобры — одни из лучших строителей в царстве животных. Они собирают свой домик, хатку, из бревен, веток и камней в реке или на озере. Вход в бобровую хатку всегда находится под водой, а сама постройка расположена на поверхности. Бобры могут на несколько минут задерживать дыхание. У них прозрачные веки. Это позволяет им ориентироваться под водой. Где растет Эдельвейс? «Прячься», — сказала мать. «Зачем?» — удивился цветок. «Здесь никого нет, только солнце и ветер». «Я слышу шаги. Но мы эдельвейсы, мы живем высоко, как звезды, и не боимся никого». «Никого, кроме людей». «А кто такие люди?» — заволновался малыш. «Люди — это очень умные и сильные цветы. У них два стебля и нет корней». Они могут забраться на любую вершину, и они опасны. Почему они любят нас и верят в то, что мы приносим им счастье? Вера их так велика, что они почти истребили наш народ. А как красиво все начиналось. Расскажи. Есть древняя легенда. Однажды прекрасная девушка выбирала себе жениха. Она решила выйти замуж только за отважного юношу, который принесет ей Дельвейс самый красивый цветок на свете. И он сделал это? Да. С тех пор многие влюбленные пытаются повторить его подвиг. Ради любви они карабкаются на скалы и рвут нас. Прячься! Маленький Дельвейс склонился к земле, Но любопытство взяло вверх. Он взглянул на человека и тут же увидел огромный черный глаз. Глаз вспыхнул ярким светом, и ослепленный цветок вскрикнул. «Молчи!» — прошептала мать, но было поздно. «Вот вы где!» — послышался человеческий голос. И цветы снова зажмурились от вспышки. Теперь невеста убедится в силе моей любви. Довольно проговорил странник и ушел прочь. Почему он не сорвал нас? Успокоившись, поинтересовался малыш. Нам повезло. Улыбнулась мать. Это хороший человек. Он бережет природу. Он сфотографировал нас и подарит возлюбленной наш портрет. Мы не скрывались бы в скалах, если бы все люди поступали так. Эдельвейс в переводе с греческого означает «львиная лапа». Эти удивительные белые цветы, похожие на звездочки, растут высоко в горах. Чтобы добраться до них, нужно быть очень смелым и сильным. Рвать их нельзя, так как они занесены в Красную книгу. Рыбалка с фонариком. В глубоководной школе начался урок. Мрак наш верный друг, сказала рыба-учительница. Сегодня я научу вас подчинять его себе. Взгляните на ваш спинной плавник. Он вытянулся и превратился в прекрасное удилище. — Поэтому нас зовут удильщиками? — спросила самая любопытная ученица. Наставница кивнула. — На конце удочки у вас есть крохотная лампочка. Зажгите ее, и мгла рассеется. Малыши так и сделали, и десятки мерцающих звезд загорелись во мраке. А теперь... «Ослабьте напряжение», — посоветовала учительница, — «и ваши огни угаснут». Рыбки-балавницы стали зажигать и гасеть огни, и океанская бездна наполнилась переливчатым сиянием. Наставница остановила их. «Ваши чудесные удилища нужны не только для того, чтобы разгонять тьму. С помощью их света вы будете приманивать добычу». «Как?» Удивились все. «Еда приплывет к вам сама», — улыбнулась наставница. «Как только вы включите свой фонарик, сотни живых существ, кишащих в морских глубинах, устремятся на огонек». «Это и будет ваш обед. Вам нужно будет только открыть пасть и втянуть добычу». «А бабушка рассказывала мне, что поймала на удочку нашего дедушку!» Засмеялась самая озорная удильщица. Веселье охватило и других. Их спины задрожали от смеха. Удивительные фонарики замигали. Учительница улыбнулась. «Верно», — сказала она. «Мы, удильщицы, лучшие рыбаки подводного царства. Когда вы станете старше...» «На ваш свет будут слетаться женихи со все округи. Тут уж ваша задача будет не проглотить их, а как следует рассмотреть и выбрать достойного кандидата». «Расскажите!», «Расскажите — в один голос попросили малютки. «Нет, а эту тему мы будем изучать в старших классах», — строго пояснила наставница. «А сейчас время обеда, все в засаду!» — скомандовала она и, подумав, добавила. «Приятного аппетита!» Среди рыб встречаются хищники. Рыбоудильщик использует специальную удочку с фонариком на конце, чтобы приманивать добычу. На глубине морей и океанов очень темно, и маленькие глупые рыбки Стремятся на свет Где живет синяя птица? <музыка> Старый тигр угодил в капкан и повредил лапу Он уже не мог уходить далеко от дома И чувствовал себя очень несчастным «Птица удача отвернулась от меня», — сетовал старик. «А что это за птица, дедушка?» — спросил тигренок. «Высоко в Гималайских горах живет синий дрозд от жир. Перья его, как лепестки колокольчиков. А голос подобен пению ветру в тростниках у реки. Многие ищут эту редкую птицу. Говорят, она приносит счастье. Старик задумался и закрыл глаза, а тюгренок взглянул на освещенные луной далекие вершины, вышел на лесную тропу и побежал. К утру он достиг подножия самой высокой горы в мире Эвереста. Целую неделю малыш блуждал по горным склонам и карабкался на отвесные скалы. Наконец. Он услышал пение, похожее на звон капели ранней весной, и увидел птицу, перья которой мерцали и манили, как воды далекого залива в жаркий полдень. «Вот ты где!» — обрадовался тигренок. В одно мгновение он прыгнул, схватил добычу и со всех лап помчался домой. «Дедушка!» Позвал малыш, подбегая к логову. «Я принес тебе, птицу, счастья. И тигренок протянул старику пленницу. Но перья птицы стали серые, как тени в лесу. Малыш заплакал. «Она была синяя! Что случилось?» «Отпусти ее!» — сказал старый тигр. «Видишь!» Счастье нельзя поймать и удержать за хвост. Изумленный тигренок выпустил добычу. Птица взмахнула крыльями и полетела. В вышине ее голос зазвучал, как детский смех, как колыбельные мамы-тигрицы. И в теплых сумерках её перья снова вспыхнули синим пламенем. «И все-таки она настоящая птица счастья», — улыбнулся старик. «Потому что синяя?» — догадался тигренок. «Нет, потому что она вернула тебя. Я так боялся, что ты угодишь в капкан, что я больше никогда не увижу своего непоседу. Я и не знал, что был так счастлив прежде». Тюгренок обнял дедушку и зарылся носом в его теплую, пахнущую родным домом, шубу. «Я понял!» зажмурился малыш. «Не надо ходить далеко, чтобы принести счастье тем, кого любишь!» Люди всегда стремились поймать волшебную синюю или золотую птицу, чтобы стать счастливыми. В природе Действительно, есть синяя птица. Это синий дрозд-аджир, который живет в горах Тянь-Шаня и в Гималаях. Он известен необычным оперением и нежными песнями. Многие отправлялись в горы за легким счастьем, поэтому аджир занесен в Красную книгу.